Глава седьмая. Написание статей и очерков. Важные новости привлекают читателей, проблемы важ... проблемные статьи удерживают их. Лорд Нордклифф. Эти слова лорда Нордклиффа до сих пор часто цитируют. Важные новости привлекают читателей, проблемные статьи удерживают их. Тем не менее, многие издания все-таки придерживаются мнения, что... Настоящая журналистика – это прежде всего новости, а не тематические статьи. Какая же точка зрения верна? Возерция Нортклифа оказалась соответствующей действительности на протяжении долгого времени существования массового рынка печатной продукции. Причем даже когда телевидение внесло свою лепту в манеру презентации новостей. Он утверждал, что новости всегда новости. Независимо от того, читаете ли вы их или смотрите по телевизору. Статья – другое дело. Говоря это, он имел в виду газеты, что же говорить о журналах, где статьи зачастую занимают большую часть полос. Есть, конечно, исключения. В журналах типа «The Newsweek» или «The Economist» есть страницы новостей, но они выходят не ежедневно, а читатели обычно получают первую информацию о крупных событиях с других источников. Ими могут быть ежедневные пресса, радио или телевидение. исключение составляют сообщения узкоспециализированной тематики. Это значит, что даже в новостных журналах уместнее вместо термина «новости» ввести термин «развитие событий». Он будет уместен и для газет. Это один из способов описания новостей. Статьи такого плана отличаются тем, что представляют больше информации и пояснений авторов об по обсуждаемому вопросу из этого следует, что писать проблемные материалы на основе новостей также необходимо, как сообщать сами новости для читателей, так какие такие материалы могут быть более интересными, поскольку они предлагают глубокий анализ и широкое широкое освещение тем, которые они посвящены. Питер Престон, бывший редактор газеты «The Guardian», идет дальше и говорит о ненасытности публики в отношении качественных аналитических материалов. Этим объясняется факт, что индустрия периодической печати остается на коне, пока футурологи утверждают, что печатное слово постепенно отмирает, журналы в Европе и Северной Америке пользуются успехом, а их тиражи стремительно растут.